Глава 72. Венчание. Этот уважаемый гномонит передал мне от вас приглашение на свадьбу и даже полностью меня исцелил, отец с уважением покосился на Сириуса. Рад был помочь, Ваше высочество Рональд. Я обещал ребяткам свадебный подарок и сдержал слово, пояснил гном. Уверен, Лексу и Алисе будет приятно ваше присутствие. Не то слово. С огромной признательностью посмотрел я на него. "Спасибо, Сириус", с благодарностью улыбнулась моя невеста. Минут 10 ушло на то, чтобы представить всех друг другу и объяснить, кто кому, чем приходится. Попутно Зантур и Адриан успели договориться с моим отцом о торговом, культурном и научном сотрудничестве. Большое торжество пройдёт завтра на Анвари, ведь Алексейан, наследный принц заявил отец, когда разговор снова вернулся к свадьбе. "Да, да, да, это правильно. А одобрили остальные короли?" "Э, кто остался за главного на Анваре?" отец обеспокоенно спросил я, волнуясь за родное королевство. "А помните, я говорил вам про своего слугу по имени Доди Райн, который догадался, что Милинда меня травит и подмешал в мой суп особое зелье, позволяющее блокировать воздействие на разум." Мы с Алисы кивнули. «Я вызволил его из тюрьмы и щедро наградил, в том числе дал ему титул герцога и должность главного королевского советника. Он присмотрит за страной в мое отсутствие. Ну а в случае проблемы вызовет меня артефактом», — показал он на перстень. «Отлично. А как там наша Па-Линда?» — с интересом спросила Алиса. «Радуется жизни в крытом загоне с цветами». и кормушкой с большим количеством морковки и мяса. Поначалу то и дело порывалась в фонтан, а сейчас уже успокоилась. «Все хорошо, не волнуйтесь», — заверил отец. «Алис, а давай я сгоняю порталом за кем-то из твоих подруг? Ну, может, за Элизабет?» — предложил Джейден. «Она твоя соседка по комнате в студенческом общежитии. Кажется же, вы с ней подружились». «Хороший мальчик!» Пёрок запрыгнул к нему на плечо и погладил по голове. "Ой, я не знаю, сильно растерялась невеста. Лис обижена на меня, но мне бы было приятно видеть её на своей свадьбе. Мы быстро", Джейден с Кузьмой и Алексисом скрылись в портале. Я млела от счастья, обнимая свою избранницу, в то время как среди собравшихся уже зашёл разговор о бароже против гринжеров. Король Зантур любезно согласился его предоставить, а Сириус пообещал оказать помощь в том, чтобы размножить этот КП артефакт с помощью магии. Санна, ну ты даёшь! Мои поздравления, воскликнула вышедшая из портала Элизабет. Тут же осознав, в какое высокое общество она попала, поспешно склонилась перед всеми, кто был в короне. Вот мы быстро её нашли и привезли. Жизнерадостно махнул рукой выскочивший из портала Джейден. За ним вышел Алексис с Кузьмой на плече. Видимо, Харюк решил перебраться на высокого бывшего инквизитора для лучшего обзора. Спасибо, что пришла, Алис. Ты не представляешь, насколько мне это приятно, обняла подругу Алиса. Ну, мы же подруги, смущённо отзывалась та. Я вдруг заметил с каким восхищением и интересом смотрит на неё наш гноми-принц. Девушка явно ему очень понравилась. Вдобавок она была невысокой, так что между ними не было большой разницы в росте. Э, Алиса, позвольте похитить у вас эту очаровательную леди. Подошёл к ним Сириус и представился Элизабет своим полным именем с титулом. Щеки девушки вспыхнули от такого внимания со стороны мужчины королевских крови, и кто даже не удивился, что в дальнейшем эта парочка была поглощена друг другом. Кажется, у Сириуса налаживается личная жизнь. Я был очень рад за этого гнома. Тем временем слоги закончили украшать арку пространства вокруг неё, а также расставили полукругом стулья для гостей и свидетелей брачной церемонии. Мало того, Неподалёку, прямо под открытым небом, был даже накрыт праздничный стол. Пойдёмте со мной. Надо тебя переодеть, махнул мне Алексс Жорц. Добавил: "По нашим традициям сначала на церемонию приводят невесту, а потом уже подходит жених. Понял?" Отправился я за ним с неохотой, выпустив Алису из поля зрения. Меня завели в одну из скрытых беседок, И Жорц с помощью артефакта попытался намагичить мне свадебный костюм. Нет, нет, нет, нет. Синий не подойдёт. Э, Жёлтый тоже. Этот вообще уберь, он же не клоун. Вдохновенно руководил его действиями Харёк. О, а вот этот, чёрный с богатой позолотой, ставь. Оставь, оставь, ставь. Тут орнамент, как языки пламени. Самое то для нашего огненного. Ничего так нормально, мне нравится. Да. Нарядно получилось, согласился Алексис, и я искренне его поблагодарил. Всё, иди, арка там, махнул мне лапкой пушистый генерал на плече бывшего инквизитора. Я кивнул и отправился к своей драгоценной невесте. Увидел её издалека. Она стояла у арки в компании с отцом и священником. Её наряд тоже сменили на свадебный. Не знаю, кто именно намогичил Но платье было шикарным. Я не мог сдержать восхищения от её ангельского облика. Красивая. Идеальная. Моя. Когда я подошёл, Адриан развернулся ко мне и вложил в мою ладонь шёлковую руку невесты. Я, король Адриан Альгердийский, вручаю свою дочь Принцессу Алисану в надёжные руки её избранника, его королевского высочества Алексеана Эдельвира из королевства Анвара, и благославляю их брак. Андриан зашёл в сторону, на его место встал священник. Ваше высочество Алексеан Эдельвир, берёте ли вы её высочество Алисану Тейт-Альгардийскую в жёны? произнёс отец Раниил. "Да", решительно заявил я. "Алесана Тейт Альгардейская, согласны ли вы стать супругой его высочества Алексеана Эдельвира, разделять с ним радость и горе, пока смерть не разлучит вас?" "Да", улыбнулась моя красавица. "Клянётесь ли вы любить друг друга, уважать радовать, заботиться и защищать задал следующий вопрос священник Клянусь, первым произнёс я. Клянусь, отозвалась невеста. Её нежный голос растекался в моей груди бархатным мёдом. Ваши клятвы приняты. Отец ранил показал нам золотистый огонёк, вспыхнувший на его ладони, который разделился на два искрящихся шарика, и метнулся в наши с Алисой татуировки на запястье. Я прислушался к своим ощущениям, ожидая почувствовать избавление от рабской привязки, но пока что все было по-прежнему. «Есть ли среди присутствующих тот, кто возражает против этого союза?» Отец Раниил обвел внимательным взглядом присутствующих. «Возражений ни у кого не было». Объявляю вас мужем и женой, торжественно провозгласил священник, и всё пространство вокруг взорвалось аплодисментами и восторженными криками. Причём телохранители Зантура и моего отца тоже не остались в стороне, громко выражая свои эмоции. А я схватил в объятия и горячо поцеловал своё самое ценное сокровище во всех мирах и вселенных. Мой магический резерв резко увеличился, и я каждой клеточкой тела улавливал, что с Алисой тоже происходят такие изменения. Её магический дар сильно возрос. По венам сразу метнулся огонь, из пепеля я во мне чужеродную магию до последней капли. Горло обхватило жидкое пламя, даря чувство освобождения и понимания, мой рабский статус навсегда остался в прошлом. И всё благодаря моей чудесной храбрые, восхитительные девочки. Восторг, счастье, благодарность затопили сознание искрящимися огоньками. От переполнявших эмоций я вошёл в частичную трансформацию. Из-за моей спиной распахнулись крылья цвета восходящего солнца. Я бережно обнял ими свою молодую жену, заключая в надёжный кокон и понимая, что теперь До последнего вздоха цель моей жизни беречь её, лелеять и радовать всей силой своей любви.